Глава 23 Мартин вовсе не стал меньше любить и уважать Руфь после того, как она проявила такое недоверие к его писательским способностям. За время истекших каникул, которые он себе устроил, Мартин очень много думал о себе и анализировал свои чувства. Он убедился вполне определенно, что красота — была для него дороже славы, и что славы он добивался лишь ради Руфи. Поэтому-то ему так и хотелось прославиться. Он мечтал о том, что весь мир будет преклоняться перед ним, как он будет творить добро и вызывать в любимой женщине любовь и восхищение. А сам по себе Мартин, к тому же, настолько любил красоту, что находил уж достаточно удовлетворения в служении ей. А руфь он любил еще больше. Любовь казалась ему самым прекрасным в мире. Не она ли произвела в его душе тот великий переворот, сразу превратив его из нятесного матроса в мыслителя и художника? Поэтому неудивительно, что любовь представлялась ему выше и наук, и искусств. Мартин начинал уже сознавать, что теперь он по своему умственному развитию был выше Руфи, выше ее братьев, выше ее отца. Несмотря на все преимущества университетского образования и звания бакалавра изящных искусств, Руфи не могла и мечтать получить такое знание искусства и жизни, которым обладал Мартин после своих упорных занятий, одиноких и никем не направляемых. Все это он понимал, но это отнюдь не влияло ни на его любовь к ней, ни на ее любовь к нему. Любовь была слишком величественной и благородна, и Мартин, как истый влюбленный, считал предосудительным критиковать ее. Какое дело любви до взглядов Руффина искусства? Какое ей дело до французской революции или до всеобщего голосования? Все это — порождение рассудка, а любовь — выше рассудка. Мартин не хотел унижать любовь, ибо боготворил ее. Любовь обитала на недосягаемых горных вершинах, высоко возвышающихся над долиной разума. Она была высшей точкой напряжения жизни и нечасто выпадала на долю смертного. Благодаря учению любимых им философов Мартин знал биологическое значение любви. Раздумывая над этими проблемами, Мартин пришел к заключению, что человеческий организм лишь в поры любви вполне соответствует своему назначению, а потому любовь должна приниматься без всяких оговорок и самоанализов, как высшее, нет, высочайшее благо жизни. Влюбленный представлялся Мартину, каким-то высшим существом, отмеченным благодатью. И ему было приятно думать о божественности любви, возвышающей человека над всеми земными созданиями, и о сладости умереть за поцелуй. Многое из этого уже приходило Мартину в голову раньше, до да, многого он додумался лишь некоторое время спустя. Одновременно с этим он не переставал учиться, введя спартанский образ жизни и позволяя себе отвлекаться от занятий лишь для того, чтобы повидаться с Руфью. За комнатку, которую он снимал у португалки, он платил в месяц два с половиной доллара. Португалку звали Мария Сильва. Она была вдовой и неустанно трудилась, чтобы прокормить своих многочисленных ребятишек, и заливала подчас свое горе бутылкой кислого вина — покупаемого в соседнем погребке за 15 центов. Сначала Мартин возненавидел ее, в особенности его раздражал ее язык, но потом он начал восхищаться упорством, с которым вела она тяжкую борьбу за существование. В домике было всего четыре маленьких комнатки, и одну из них занял Мартин. Другая комната была гостиная, довольно уютная, благодаря ковру, покрывавшему пол, но портрет, снятый в гробу с одного из умерших малюток, придавал комнате некоторую мрачность. Гостиная предназначалась только для гостей. Ставни в ней всегда были затворены, и босоногая команда допускалась туда лишь в экстренных случаях. Португалка стряпала на кухне, стирала, гладила, трудилась, не покладая рук, ежедневно, кроме воскресенья. Она стирала на соседей, и это служило главным источником ее дохода. Спальня была так же мала, как и комната, занимаемая Мартином, и в ней ютилось семеро ребятишек. Ему было совершенно непонятно, как размещались они там, и по вечерам за тонкой перегородкой он слышал их возню и писк, напоминавшись стрекодню птенцов. Другим источником дохода Марии... Были две коровы, которых она доила утром и вечером, и которые паслись на пустыре, общипывая травку, растущую по бокам дороги. Два оборванных мальчика, дети хозяйки, пасли коров, и зорко смотрели, чтобы те не попались на глаза полицейским. В своей тесной каморке Мартин жил, учился, писал, думал, занимался хозяйством. Перед единственным окном, выходящим на крыльцо, стоял кухонный стол, который служил и письменным столом, и библиотекой, и подставкой для пишущей машины. Кровать, придвинутая к задней стене, занимала две трети всей комнаты. Рядом со столом стояла конторка, которую Мартин смастерил сам и которая имела весьма плачевный вид. Конторка отстояла в одном углу, а в другом помещался кухонный стол, сделанный из старого ящика. На ящике стояла керосинка, а внутри хранилась провизия. Рядом стояло ведро с водой, в комнате не было водопроводного крана, и Мартину приходилось самому ходить за водой на кухню. От кроватью Мартин повесил велосипед. Сначала он пытался оставлять его внизу, но ребятишки тотчас испортили шины — и велосипед пришлось для сохранности перетащить в комнатку и подвесить на потолке. Маленький стенной шкаф был наполнен бельем и одеждой, а также книгами, которые не помещались уже ни на столе, ни под столом. Читая, Мартина мела обыкновение делать заметки, их накопилось так много, что пришлось протянуть веревки и развесить на них тетрадки наподобие сохнущего белья. Вследствие этого передвигаться по комнате стало довольно затруднительно. Он не мог отворить двери, не затворив предварительно шкафа и наоборот. По прямой линии нельзя было пройти через комнату. Для того, чтобы от двери дойти до кровати, надо было совершить сложный зигзаг, и в темноте Мартин всегда на что-нибудь... натыкался. Благополучно миновав входную дверь и дверцу шкафа, он немедленно натыкался на кухню, поворачивал тотчас в сторону и огибал кровать, но при условии, что единственный стул не стоял между столом и кроватью. В конце концов, приходилось отставлять стул вправо, в конец канала, одним берегом которого являлся стол, а другим — кровать. Стул делал канал непроходим. Когда стул не был в употреблении, он стоял на кровати, хотя Мартин нередко стряпал сидя, так как пока кипела вода, он успевал прочесть или написать два-три отрывка. Угол, занимаемый кухней, был так мал, что Мартин мог, не сходя со стула, достать все необходимое. Стряпать сидя было гораздо удобнее. Стоя, Мартин... все время сам себе загораживал дорогу. Мартин знал очень много кушаней, питательных и дешевых в одно и то же время, а его могучий желудок переваривал все, что угодно. Основой его питания были гороховый суп, картофель и крупные коричневые бобы, приготовленные по мексиканскому способу. Рис, сваренный так, как не сумела бы сварить ни одна американская хозяйка, появлялся на столе непременно хотя бы один раз в день. Вместо масла Мартин ел с хлебом сушеные фрукты, которые были много дешевле свежих. Иногда он разнообразил стол куском мяса или супом из костей. Два раза в день он пил кофе без сливок и без молока, а вечером пил чай, но и тот, и другой напиток был приготовлен... артистическим.